Ахмед, значит, минный человек. Ты вот чё, Ахмед, пока мы тут все до кучки собранные, ты объяви свой интерес. Зачем ты пришёл, черта этого привёл, зачем заставил его всё это рассказывать? И как под раздачу не попал? Тоже поясни. Тебе сдаётся, что эта мартышка вам тут по ушам проехала? Обоже, Ахмед, проехала, не проехала, дело шашнадцатое, ответь, что спрашиваю. «Спрашиваешь?» — прищурился гость, однозначно заставляя либо уточнить, либо настаивать. «Интересуюсь», — поправился Солома. «Тады другое дело, брат», — резиново улыбнулся гость. я вернулся, не увидел здесь морг. Повезло, увел Аллах за день до того. С раздачей ясность?» «Вроде как». «В каком роте?» «Да, ясность». «Ништяк, я ушел снова, были еще дела, вы как раз после меня подошли». Ты объявляешь, что это твое?» Мгновенно подобравшись, Солома коротко махнул рукой вокруг. «Мы решим это». «Ты объявил или нет?» Солома напрягся уже до ножей. «Смотри, Солома», — миролюбиво ответил Ахмед. «Мы можем решать этот вопрос сейчас, а завтра зачистят пыштым. Я пришел, чтобы этого не было. Предлагаю сперва разобраться с этим головником, а потом решать остальные вопросы. Чтобы было понятно, я не очень рассчитываю жить дальше. Мне надо их крови». «Зачем тогда намекаешь, что я в твоем сижу?» «Это по справедливости». «Я чё? Ложка мой тут кочумать?» «Кирюха из моего дома вышел. На раскрутку мой патрон брал. Колхозников я ему слил». «Что, и очевидцы есть, обосновать можешь?» Продолжал буровить солома. «Но от этой, отдающей гнильцой подачи, по мужикам пронесся легкий гул неодобрения. На самом деле, какие еще очевидцы, когда они сами, задыхаясь, вытаскивали их отсюда крючями «Обсмеешься?» Есть. Пацан, что при помойке базарный шнурковал? Колхознику, которого Кирюха, брал Бациллу. Не горячись, Солома. Я не сказал дай. Мы люди, и поэтому, как людям положено, сядем и поговорим, когда это будет надо. Сейчас как брата прошу, отложи этот вопрос. Мужики поддержали уже открыто. Да, солома, нехай мужик скажет, потом разберемся. Ништяк, раз общество так считает. Чего конкретно ты хочешь? — Я конкретно, пиво с воблой. Поняв, что нормальный разговор кончился, резко ответил Ахмед, начиная давать ход сжатой до предела злобе. — Ты чё, братишка рамсы, заплел, Сядь! Ты не запарил, чему людское учат? Ты слыхал, что педрила излагает пыштым, почистят не сегодня, завтра? Или тебе хозяйки в кенты годятся? Твоих людей мочить налаживаются, а ты тут с меня интересуешься. Чё я конкретно хочу? С тебя я, падаль, потроха твоего сучего хочу! Процедил Ахмед, скакивая и вынимая кухарь. Ручка словно пронзила все тело током. Ахмед изумленно наблюдал, как плавно летит в воздух крохотная капелька слюны, вылетевшая из его рта. Звуки пропали, остался лишь скрип, слышанный им на озере, когда вокруг него, разрывающего слабое человеческое тепло рыбаков, сновали серые тени. Эй, эй, пришли, отчужденно подумал Ахмед, зачарованно глядя на все еще парящую капельку. Капелька, содрогаясь и медленно крутясь, начала загибать траекторию, опускаясь на бушлат соломы, медленно тянущего руку к поясу. Какая она, оказывается, прозрачная. Эй, и облетели весь подвал, пронизывая замершие тела людей, кружась и отскакивая друг от друга. «Почему вас так много? У вас же девять», — подумал Ахмед и чуть не рассмеялся. «Эй, не надо ни о чем спрашивать. Они все равно не ответят. Достаточно захотеть знать, и знание тотчас само подворачивается под руку». Остается только ощутить его всем телом, а если хочется его сохранить и знать потом человеческим, нужно только отделить от целого кусочек, самый похожий на целое, такой, какой может поместиться в маленькой и медленной голове. «Просто стало больше камней, и я могу удержать Нихея, значит, камней стало больше, поэтому...» «Ого, да он, с ученок стрелять в меня собрался!» Эй, уловив разрешение сожрать трепещущее злобы и страхом мутно-желтое человеческое, окружили его, вопросительно замерев и повернувшись к своему. Нет, я им не хозяин. Друг? Смешно. Какое человеческое, ничего не значащее слово. Кто я им? А они мне... Нет, они мне Эй, это ясно. Но кто я им? А какая, собственно, разница? Слова, просто слова. К своему богучим. «Вот, они мне эя, а я им богучи». И все. Зачем пытаться заменить одно слово другим? Это же просто слово. Что ему назначишь, то оно и обозначает. Соломина человеческая вмиг оказалась разорванным в клочья, тотчас погасшие и впитавшие в мутные тела эя. Ахмед услышал низкий, потрясающий допеченный гул с огромной скоростью, приближающийся откуда-то сверху. Поняв, что вылетает обратно, он только и успел, что быстро шагнуть к начавшему закатывать мертвые глаза соломе и воткнуть ему кухаря в правый глаз, самое близкое из всех смертное место. Выскакивая обратно, Ахмед удивился, что не заметил, как и куда делись Он знал, что сейчас они сидят в брюликах, вплавленных в рукоять, но перемещение не засек. На правой руке оказалось что-то теплое. Ахмед обнаружил, что держит на ноже обмякшее тело соломы и резко выдернул нож. Труп мягко сложился в кучу у его ног. Обратив внимание на пыштымцев с белыми лицами таращащих глаза куда-то выше него, Ахмед тоже повернул голову вверх, но ничего заслуживающего внимания не заметил. Надо было что-то делать. Мужики, хоть и хлебнувшие на своем веку всякого, явно немного растерялись. Возвращая их к реальности, Ахмед сел на свое место и громко спросил, добавив тон сожалеющих интонаций: Слышь, братва, я не беспредельно солому завалил. Ответа не было. Мужики, отходя от шока, только начали шевелиться. Один из сидящих прямо перед Ахметом опускал короткий, не длиннее старинного пистолета обрез, который до сих пор незаметно держал под полой драного полушубка. «Вот тебе и эй, я сейчас бы как дал с обоих, и все». Запоздалая дрожь пробежала по Ахметовой спине. «Ну чё, мужики, че прижухли-то?» «Слышь, Ахмет, или как там тебя?» Наконец-то разлепил губы один из пыштымцев. «Ахмед, а чё, не веришь? Ну извиняй, паспорт не прихватил». Ахмед пытался болтать как можно более расслабленно, но мужики, уже оправившиеся от первого впечатления, все равно еще смотрели нехорошо. «Ну чё, хотел-то?» Но мужик раздумал продолжать и снова замолчал, что-то лихорадочно просчитывая. «Короче, я пойду, — подымаюсь, — сказал Ахмед. — Козла этого вам оставляю. Мне он уже все рассказал. Сами поспрашайте, что да как». «Шматье его мне не надо себе заберите. Это вам типа с Новым годом. Новый же год скоро, не забыли? Кто-то из сидящих сзади истерично хихикнул, а скорчившийся у стены литовец тоненько завыл. Последние надежды растаяли. Жить ему по-любому оставалось совсем недолго, и это очень хорошо чувствовалось. Завтра также зайду, перетрем, как дальше быть. Ну, пока, мужики, чава-какава. Ответа не было. Не чувствуя спиной ствола, Ахмед поднялся наверх и через час уже разматывал портянки у костра в своем подземелье. «Ну что они там, суки эти?» «Почему суки, Сереж? Они пришли, выпиздили тебя оттуда? Нет. Есть на них твоя кровь или кровь твоих? Нету. Люди пришли, видят, кто жил, мертвые валяются. Ты же сам говорил, что их похоронили даже. Но похоронили, покидали в яму да зарыли». «Не, постой! А вот ты... Ты что, больше бы сделал? В болотину не покидали же! Им бы проще было в болотину покидать!» «Еще не хватало в болотину!» — огрызнулся Сережек, на глазах которого навернулись слезы ярости. «Все равно, пидорасы!» «Погоди, ты вот злишься, потому что считаешь, что после Кирюхи ты должен всем владеть? Если так, то обожди гавкать, этот вопрос не закрыт еще, может, и будешь!» Ага, ну ты скажешь, старый, разъяренно прошипел Сережек. Нет, ты боец, реальный базара нет, но их там 20 человек. 11 А кто тебе сказал, что я для того, чтобы Сережек тут на дом уселся, пойду башку под пули совать, рассмеялся Ахмед. Ты ничего, с головой у тебя как? Да из какой стати, Сереж? Ты кто? Подумай, кто ты вообще есть-то? Я последний человек из Кирюхиного дома, неожиданно твердо ответил пацан и волком взглянул на Ахмета. «Кирюхи нет, немца нет, саны тоже нет, даже ореха и того нет. Значит, теперь я базарный!» о, -о, о хохотнул Ахмед, скрывая изумление. «А пойдем к тебе в дом, Серега базарный! Чем мы тут, как крысы, по всяким погребам, канализациям ныкаемся?» Парнишка опять зыркнул на Ахмеда, да так, что давнее подозрение относительно наличия у Сережика вполне твердых яиц укрепилось окончательно. Ахмед задумался, не замечая, что, что уставился на парнишку слишком уж неподвижным взглядом, не принимая во внимание, что сосредоточенный взгляд таких, как он, ничего хорошего людям принести не может. Сережек тут же ощутил, как его теплая только что заполнявшая все тело душа наклонилась под напором какого-то морозного ветра. И внутри стало пусто и страшно, и все вокруг стало казаться таким огромным и беспощадным, что смысла как-то дергаться, выкручиваться и огрызаться разом не стало. «Что толку, когда вокруг такое?» Сережек почувствовал себя, как бумажный кораблик, угодивший в гущу ледохода. «Не раздавит, так один хрен размокнешь». Вон уже размок половину минуты остались. «Слышь, старый, я не то, не как ты подумал, с трудом выдавил Сережек. Я это...» «Никогда!» — рявкнул, оборвав тянущуюся из мальчишки связь с похватившейся Ахмед. «Никогда! Слышь! Не извиняйся!» И не гасись перед тем, кто старше и сильнее. «Да я от проигрывателя!» — передразнил Ахмед веселым оскалом, давая понять, что вопросом к мальчишке не имеет. «Ишь, Солопет, не то, как ты подумал!» «Мессинг, бля, гляньте только!» «Слышь, Мессинг?» «Чё старый?» — бодро ответил Сережек, почуявшись, что все нормально. Вот что значит молодость. Грустно отметил Ахмед ту чудесную скорость, с которой невидимое тело Сережика заклеило только что проеденную его неосторожным взглядом дыру. Взрослому мужику после такого скачка денек бы отлежаться захотелось. Да, все один к одному. А ну дай сюда, Ахмед показал на глинище трофейного зимнего берца, за которым Сережик держал свою старую пику. Нафиг она тебе, удивился парнишка, доставая неуклюжее сооружение с самодельной рукоятью. Ахмед снова с удовлетворением отметил, что парнишка не спешит выпускать из рук оружие и не подчиняется на автомате. «Значит, чувствует». Прикрыл глаз и протянул ладонь к Сережику, Выдавившись туда, где все такое, как оно есть, Ахмед большой медленной медузой накрыл извивающуюся гроздь переливчатых пятнышек, и откуда-то издалека пришло ощущение грубой деревянной штуки в левой руке». Завернув грость в свой туман, Ахмед чуть раздвинул бесформенную кучку искрящихся пятен, которые, утратив принадлежность к кучке, тут же гасли, и невесомой пылью уносились вперед по течению неодолимого медленного ветра из дома Тенри, вечно дующего сквозь все на свете, и не видящего разницы между огромными сверкающими звездами и смарадными червями, жарущими падаль в заваленной норе. Проследив за пылью, Ахмед отрешенно уловил и принял волю этого ветра и открыл глаз, тут же расширившийся от удивления. Сережек, отвесив губу, с видом крайнего изумления, пристал на подстеленные у костра телогрейки. — Ты это как? — А нафига, слышь, старый? — Чего? — Ну, нож ты мой, зачем сломал? — И Это, как ты так делаешь? — Раз, и он как сахарный, только трынк, и все. Даже это, слышь, не как сахарный, а как... — Ну это когда грязь, земля, там по луже пройдешь, насохнет, но только отковырнешь такую плоскую, она крошится. Ахмед, обнаружив в руках обломки ножа, перекинул их вниз, и они дребезжаще раскатились по бетону. — Забудь. — Это гадание такое, — сказал Ахмед, ухмыляясь. — Почти правда выглядела абсолютно нормальной штукой. — Быть тебе базарным или нет? — И что значит, что он сломался, не ожидая ничего хорошего, поинтересовался парнишка? — Что быть, — отставляя шуточки, серьезно сказал Ахмед. «Ты хочешь этого?» «Да». «Смотри, у меня здесь дома не будет. Да и нигде не будет. Ты один сам останешься. Послушай сам себя. Ты сейчас жизнь решаешь. Хочешь ты дом на полную, до кости, сдохнуть? Готов?» «Да», снова вырвалось у Сережика, и было видно, что эти слова вытолкнуты из горла не мыслями, не хотелками, а всем его существом. «Только это... Старый ты реально? Реально или нет?» тебе решать». Сережек замолк и задумался, серьезно глядя в прогорающие угли. Ахмед достал из костра уголек и прикурил душистую настоящую сигарету, поудобнее подбив под локоть связку анараков. От остатков костра приятно несло мягким необжигающим жаром, и редкое пощелкивание углей превращало мертвое бетонное безмолвие в мягкую безопасную тишину. Ахмед полулежал, ничего не ожидая и ни о чем не тревожась, наблюдая, как тлеющий в брюхе уголек медленно краснеет и также неуловимо подергивается пеплом в такт дням и ночам, когда все лежащее на теплом пузе земли поднимается и опускается от ее дыхания. Через несколько месяцев Сережек, видимо, что-то надумавший, встал и подбросил в костер большой кусок дверной коробки. Сел, наморщил брови, втянул и выхаркнул сопли, глянул из-под лоби. «Старый, слышь, у меня, это там, на базаре, притырено немного пятеры». Ахмед не ответил, слушая, как отдаются в одном из коридоров сознания эти слова. Если это не знак, то я тогда не знаю, что тогда знак. Ишь ты, какова шельма-то, а? И молчит, не треплется. Не, точно хозяин вырастет. Тебе сколь пасок-то, хозяин? Чё? Годов сколько? А, сейчас погодь, это если... Салабон. Знаешь, что перво-наперво отличает нормального хозяина от долбоеба? Я месяц не знаю, а так должно быть 16. Че, погоди, старый, я что-то прослушал. Чем говорю, нормальный хозяин от мудака отличается, знаешь? Ну, может каждому башку оторвать? Во, баран, обидно рассмеялся Ахмед. Нормального хозяина при счете наебать нельзя и не при счете тоже. Понял, Сергей, базарный, великий и могучий. Хозяин умеет считать, от этого он все знает. Прежде всего от счета. Гнилась человечья цифрой обозначается не буквой. Ему говорят: вот типа сегодня полтуба тушника продали. 30, предположим, две банки по 6 пятерок, да по семере на трех банках скинули. Типа мятые. Расчелся покупатель полиэтиленом, пол рулона по ширине 2 метра. Да остаток семерой с белым капсулем выкатил, который рожок за 20 идет. И говорят: вот по пятере это шесть рожков, и рожок без пяти выходит. Где наебали? У, -у это надо. «Это надо, — передразнил Ахмед, — это надо тут же сложить и при том понять, сколько покупатель твоему человеку за выкатил, и тут же спросить. Тыкать надо, пока кучка свежая. «Эй, а у тебя сегодня праздничек, брат? Слыхал, я на десяток семер приподнялся. Когда каждый будет твердо уверен, что с него будет спрос за каждый косяк, и что косяки хозяин видит, то тогда у тебя скрысят не все. Немножко и тебе останется. И что, все воруют?» Все, Сереж. Если спроса нет и люди знают, что не будет, то самый твердый человек станет воровать. Может, не сразу, через время, но станет. Внутри крови у нас подляна сидит, ее не денешь никуда. У каждого понял? Ты и я все крысы в душе. Только надо гасить ее всю жизнь, по башке бить, чтобы не могла, сука, рыло свое поганое из грязи вытащить. Само по себе воровство, Сереж, полбеды. Крыса всегда означает кровь вот что плохо. Когда ты выбираешь крысиную дорожку, она кончится кровью, без вариантов. Хорошо, когда только крысячий поймают, на железо подымут. В этом беды нет. Одна польза, когда крысы режут. Люди радуются, а крысы боятся, пределы знают. Хуже, когда крысы людей жрать начинает. Если крысу вовремя не замочить, она вырастет, пределы забудет и начнет у людей жизнь крысить. Мочить всех начнет. Это суть крысы. Она рядом с собой людей не терпит. Понял душара. Ахмед видел, что Сереге человеческое ложится без вопросов. Тоже знак, наверное. Нет в пацане большого говна. И чё, вот хозяйки, они чё, все крысы до да одного? Неужто среди них всех человека ни одного нет? Как нет? Есть, конечно. Только тут есть такое. Ты вот в доме Кирюхином жил, так? Но ну, гну. Ты за движение дома отвечал? Ну, нет. Так и спроса не было, так ведь, старый? Был. «Весь дом лег. Старый, растолкуй, что мы сделали?» «Ничего». «Ну, я и говорю, что ничего. В этом и косяк. Если ты человек, то крысу терпеть нельзя. А мы терпели, гнулись. Я раньше тоже не понимал, за что мы вообще легли все, понимаешь?» Было ясно, что Сережику не вдомек, о чем ему толкует Ахмед. Мы все были для пацана самое большее Кирюхиным домом. «Бля, как все быстро. Вот уже и нет даже понятия, что была когда-то страна» что хуево туча людей строила, жила в ней, отмахивала страну от врагов, что это были такие же люди. Ахмед остановился, как громом пораженный. Вот как бывает, когда начинаешь кому-то разжевывать, и сам вдруг яснее понимаешь. Ахмед вспомнил ярко-ярко, как еще при этом мелком, бледном, по ящику крутили рекламу какого-то дерьма. Не то водки, не то пива. Ведь страна не страница истории, не границы и не территории. Сука, а ведь тогда, тогда еще, за столько лет все ясно было. Ну что, что мешало-то, Все еще живы были. Даже армия какая-никакая, а была ведь. Мусора не все еще оскотинили тогда, а главное, все живы были. И всю эту пидросню, тащившую нас под молотки, можно было вымести из нашей, нашей страны в один день. Как мы забыли, что это наша страна. Они все этой московской, америкосовской шоблы. Ахмета едва не порвало на части от брезгливой ненависти к себе тогдашнему. Каким только дерьмом не морочил себе голову, страшно вспомнить. Машины какие-то, деньги, понты корявые. Главное, как это называлось, хочу жить по-человечески. Не, сука, надо же. Хотя чё, вон некоторые и в жопу долбятся, а людьми себя назвать язык поворачивается. Тфу, сука, грязь. Грязь дешевая, поганая, безмозглая помайня. Ничего человеческого не было, ни одной мысли, ни одного поступка. Ничего, трусость и тупость, слизь, бля». Тут Ахмед почувствовал, что задыхается. Оказывается, он сидел, согнувшись к самым коленям, переполненный самой жгучей ненавистью, которую когда-либо испытывал. Странно, только что ни малейшего намека, и вдруг едва не пополам разрывают. Собрав все силы, он затолкал бешено ревущее пламя куда-то в глубину себя и с облегчением перевел дух. Какие-то звуки настойчиво толпились за краем внимания, пытаясь просочиться внутрь. «Старый, старый, ты чё, ты нет, ты не помирать собрался?» Нет, Сереж, тихо просипел Ахмед сдавленным чужим голосом. Хуй, вот я вам, суки, сдохну, хуй вам во все ваше рыло поганое рано, суки. Вы еще ништяка хапните, хапните. Ты че, старый, я думал, помрешь сейчас. У тебя морда, как пачка от примы, и что-то шипишь там сидишь. Я же испугался. На вот это, остынь! Ахмед бросил взгляд на искренне обеспокоенного сережика, протягивающего ему зажженную сигарету. Прикоснулся к его человеческому, и его едва не скрутило по новой. Пацан, которого он своими руками загнал в подвал, спокойно дал убить его родителей, лишил, по сути дела, всего, искренне сочувствовал ему, не желал его смерти. Безо всяких там, чисто от души. Как-то внезапно Ахмед очень ясно понял, его детство, счастливое и безопасное, «С горячей водой в кране, с докторами в больничке, которые, если что, всегда были готовы остановить кровь и зашить рану, с кинотеатром и мороженым, все это не упало с неба. Это не берется само из ниоткуда. Это сделал кто-то большой и добрый, который, не зная ни самого Ахмедзянова, ни его маму, сделал больничку и кино, заасфальтировал дорожки». Привез мороженое, поставил в детском парке качели и позволил маленькому Ахмедзянову всем этим пользоваться. И самое главное, он отогнал врагов так далеко, что Ахмедзянову до самой армии враг казался такой далекой и нереальной абстракцией, что было даже смешно. И теперь Ахмедзянов подрос. И вот сидит в грязном подвале и рассказывает маленькому Сережику, как ему жить дальше. Посреди руин проебанные Ахмедзяновым и растащенной крысами страны. Остатки которой крысы в нагляк продавали врагу, а Ахмедзянов тогда, все прекрасно зная, заботился о том, чтобы жить по-человечески. С машиной и домашним кинотеатром. Из груди Ахмедзянова снова вырвался полустон полурычания. «Сука я позорная, Сереж, сука!» «Ты че, старый, да ты че сегодня, это че с тобой?» «А помоин я, навсегда пока жив». «И Кирюха, и Санька, да все, чего там? Проебали мы свой дом! Проебали!» Тут Ахмед снова собрался. «Не хватало еще, чтобы малой видел все это дерьмо, дерьмо из сопли. Гляньте только, урод просрал то, что должен был сохранить, а теперь ему, видите ли, совесть настала. Не смог передать пацану страну, передай хоть то, что еще можешь. Давай!» Ахмед взял сигарету и курил, пока внутри не восстановился обычный насмешливый и злобный холод!» Сереж, вот ты говоришь, что с тобой? Со мной простая вещь, я обосрался по полной. Сейчас я вспомнил, как я обосрался, и мне хуево, очень хуево. Я чувствую себя овцой. Вот ты не помнишь, а мы все жили в огромной стране, сильной и богатой. И мы проебали ее как последние позорные бараны. Знаешь, где мы лоханулись? Мы согласились терпеть рядом крыс, когда хавки много, и никто не прессует. Человек становится тупой и ленивый. Он перестает понимать, где живет и почему еще жив. Он забывает, что крыса рядом — это смерть, и спокойно ходит рядом с крысами и сам встает крысой. Старый, но ну ты же не крыса. Я? Я просто не успел, Сереж. Но начал хвост ростить, начал. Знаешь, как нас развели? Не зашугали. Если бы начали хоть в полсерьеза шугать, то мы, наверное, и в отмашку пошли бы, не стерпели. А в отмашку мы ходили славно, Сереж. У твоей страны не было равных в драке, мы всех раком ставили, любого, запомни это. А как тогда вас это, ну, развели? Нас потихоньку превратили в крыс. Ну, не всех, конечно, только наших старших. Их потихоньку купили, как банку тушника. У нас был старший Сталин, он последний некупленный был, а после него... Ну, я тебе потом как-нибудь расскажу. Не, а как с крысами-то, почему их на ножи не поставили-то? «Хе, на ножи!» «Понимаешь, у крыс какой ход? Есть крысы такие нормальные, жирные, и те, кто хочет ими стать. Вот у хозяек так все устроено, крысячьи. Человеком у них быть нельзя. Тебя толпа порвет в тюрьму ли, в дурку ли закроет. Найдут способ. Хуже всего, что даже не порвет, а не даст жить, и все. Засрут голову с малолетства, и куда денешься? Вот и нам засрали. Потихоньку, не сразу». «А потом все больше и больше, все больше и больше. Мы тогда как дурные ходили. Крысы головы поднять не давали. То кризис, то хуизис. Причем, знаешь, Сереж, никто, главное, никого не резал, не прессовал, никто даже не заставлял никого ничего делать. Не хочешь по крысячьей жить? И не надо, дорогой. Никто не заставляет. Иди и сдохни с голоду, твое дело».